Глава вторая. От Нормандии до Парижа. После того как союзники высадились на берег, главная задача заключалась в том, чтобы закреплять и расширять занятые ими прибрежные плацдармы, создавая непрерывный развертывавшийся фронт. Противник сражался упорно, и с ним нелегко было справиться. На американском участке фронта нашему продвижению мешали болота около Карантана. и в устье реки Вир. Повсюду местность благоприятствовала обороне пехоты. Кустарники, покрывающие значительную часть Нормандии, окаймляют множество полей, разделенных валами, канавами и очень высокими живыми изгородями. Артиллерийская поддержка затруднялась тем, что местность недостаточно хорошо просматривалась, и к тому же было чрезвычайно трудно использовать танки. Бои все время приходилось вести пехоте, причем каждое небольшое поле представляло собой укрепленный пункт. Тем не менее, дело шло успешно, если не считать того, что нам не удалось захватить Канн. Этому маленькому, но знаменитому городку суждено было стать ареной ожесточенных многодневных боев. Для нас он был важен потому, что, помимо наличия к востоку от него местности, удобной для строительства посадочных площадок, Он служил тем стержнем, вокруг которого вращались все наши планы. Монтгомери намеревался предпринять при помощи американских войск большой обходной маневр на левом фланге, в котором Канн служил бы левой осью. Этот город имел также важное значение и для немцев. Прорыв их линии в этом пункте означал бы, что вся их первая армия будет вынуждена отступить на юго-восток к Луаре. создав брешь между ней и 15-й армией на севере. Путь на Париж был бы открыт. Поэтому в течение последующих недель Канн стал ареной непрекращавшихся атак и упорной обороны, для подкрепления которой немцы перебросили значительную часть своих дивизий, особенно танковых. Это явилось и помощью, и тормозом. Немцы, несмотря на то, что резервные дивизии их 15-й армии все еще оставались нетронутыми к северу от сены, Получили, конечно, подкрепление из других мест. И к двенадцатому июня в бою участвовало двенадцать немецких дивизий, в том числе четыре танковые. Это было меньше, чем мы ожидали. В результате непрерывных бомбардировок все коммуникации противника были нарушены. Все мосты через Сену ниже Парижа и главные мосты через Луару были разрушены. Большинство воинских частей, посланных в качестве подкрепления, Должно было пользоваться шоссейными и железными дорогами, проходившими через разрыв, образовавшийся между Парижем и Орлеаном, и таким образом подвергалось днем и ночью непрерывным и эффективным бомбардировкам нашей авиации. В немецком донесении от 8 июля говорилось: вся железнодорожная связь от Парижа на Запад и Юго-Запад прервана. Противник не только не мог быстро перебрасывать подкрепления. Но его дивизии пребывали по частям, слабо оснащенные, изнуренные длительными ночными переходами, и их бросали на передний край прямо с ходу. У немецкого командования не было никакой возможности сосредоточить ударные силы за линии боя для мощного координированного контрнаступления. К 11 июня союзникам удалось создать непрерывно расширяющийся фронт в глубине, и наши истребители уже имели в своем распоряжении около полудесятка выдвинутых вперед посадочных площадок. Теперь задача заключалась в том, чтобы обеспечить достаточно большой плаздарм для войск, способных к решительному прорыву. Американцы пробивались на запад через Шербурский полуостров в направлении Барнавила на западном побережье, которого они достигли 17 июня. Одновременно они продвигались на север и после упорных боев оказались 22 июня перед внешними оборонительными укреплениями Шербура. Противник упорно сопротивлялся вплоть до 26 июня с тем, чтобы успеть произвести разрушения. Эти разрушения были настолько основательными, что до конца августа через этот порт было невозможно доставлять тяжелые грузы. 17 июня в Маржевале около Суассона Гитлер совещался с Румштадтом и Роммелем. Оба генерала упорно доказывали ему, что нет смысла заставлять германскую армию истекать кровью в Нормандии. Они настаивали, чтобы 7-я армия, пока она еще не уничтожена, организованно отступила к Сене, где совместно с 15-й армией она сможет вести оборонительные, но маневренные бои, по крайней мере с некоторой надеждой на успех. Но Гитлер не соглашался. Здесь, как в России и Италии, он требовал отказаться от мысли об отступлении. Он настаивал, чтобы каждый сражался на смерти. Генералы, конечно, были правы. Установка Гитлера сражаться на смерть на всех фронтах одновременно не учитывала важного элемента — возможности выбора. Высадка сил на побережье развивалась успешно. В первые шесть дней было высаджено 326 тысяч солдат. Выгружено пятьдесят четыре тысячи различных машин и сто четыре тысячи тонн припасов. Несмотря на серьезные потери десантных судов, быстро создавалась организация, призванная обеспечить снабжение. В среднем более двухсот больших и малых судов всех типов пребывали ежедневно с припасами. Труднейшая проблема управления таким огромным количеством судов осложнялась плохой погодой. Тем не менее были достигнуты замечательные успехи. Торговый флот сыграл исключительную роль. Моряки торгового флота с готовностью шли на любой риск, связанный с войной и погодой, и их стойкость и преданность имели большое значение для всего этого огромного предприятия. К девятнадцатому июня работа в двух гаванях, условно названных Малбери, одна в Ароманше, и другая в десятимилех западнее в американском секторе, шла успешно. Значительно продвинулась также прокладка подводного трубопровода под условным названием Плутон. Однако затем начался сильный шторм, бушевавший четыре дня, в результате чего почти полностью приостановилась высадка людей и разгрузка материалов. Шторм причинил большой ущерб только что установленным волнорезом. Много плавучих бомбардонов, которые не были приспособлены для таких условий, сорвалось с якорей и врезалось в другие волнорезы и стоявшие на якоре суда. Гавань в американском секторе была разрушена. Уцелевшие ее части были использованы для ремонта гавани в Романше. Этот шторм, а такого шторма в июне не наблюдалось на протяжении последних сорока лет, был большим несчастьем. Мы уже и без того отстали от планов выгрузки. Пришлось также перенести срок намеченного прорыва, и 23 июня мы оставались на тех позициях, которые предполагались на 11 июня. Советское наступление к этому времени уже началось, и я постоянно держал Сталина в курсе наших дел. Премьер-министр маршалу Сталину 25 июня 1944 года. Первое. Я был очень ободрен информацией, сообщенной в вашей телеграмме от 21 июня. Мы сейчас радуемся первым результатам ваших замечательных операций и не перестанем расширять наши действующие против врага фронты всеми средствами, которые в человеческих силах, и не перестанем добиваться того, чтобы борьба была наиболее интенсивной. Американцы надеются взять Шербуру через несколько дней. Падение Шерборо высылает вскоре три американские дивизии для усиления нашего наступления в южном направлении, и возможно, что в Шербوري в наши руки попадут двадцать пять тысяч пленных. У нас было три или четыре штормовых дня, совершенно необычных для июня, которые задержали наращивание сил и нанесли большой ущерб нашим сборным портам, сборка которых еще не закончена. Мы приняли меры для их ремонта и укрепления. Дороги, ведущие вглубь территории от двух сборных портов, строятся с большой скоростью при помощи бульдозеров и укладки стальной сетки. Таким образом, вместе с Шербуром будет создана крупная база, с которой весьма значительные армии смогут обслуживаться независимо от погоды. Мы вели ожесточенную борьбу на британском фронте, где действуют четыре из пяти германских бронетанковых дивизий. Новое британское наступление там было отложено на несколько дней из-за плохой погоды, которая задержала пополнение нескольких дивизий. Наступление начнется завтра. Продвижение в Италии идет с большой скоростью, и мы надеемся завладеть Флоренцией в июне и войти в соприкосновение с линией Пиза-Римини к середине или концу июля. Я вскоре направлю вам телеграмму относительно различных стратегических возможностей. который открывается в связи с этим, главный принцип которого, по моему мнению, мы должны придерживаться, заключается в постоянном втягивании в борьбу возможно большего количества гитлеровцев на самых широких и наиболее эффективных фронтах. Лишь путем упорной борьбы мы можем снять с вас некоторую часть бремени. Вы можете спокойно оставлять без внимания весь немецкий вздор о результатах действия их летающей бомбы. Она не оказала ощутимого влияния на производство или на жизнь Лондона. Жертвы за семь дней, в течение которых эта бомба применяется, составляют от десяти до одиннадцати тысяч. Улицы и парки по-прежнему полны народа, наслаждающегося лучами солнца в часы свободное от работы или дежурства. Заседание парламента продолжается во время тревог. Ракетное оружие может стать более грозным, когда оно будет усовершенствовано. Народ горд тем, что разделяет в небольшой мере опасности, которым подвергаются наши солдаты и ваши солдаты, которыми так восхищаются в Британии. Пусть счастье сопутствует вашему новому наступлению. Сталин прислал мне свои поздравления по поводу падения Шерборо и новую информацию о своих гигантских операциях. Маршал Сталин, премьер-министру 27 июня 1944 года. Ваше послание от 25 июня получил. Тем временем союзные войска освободили Шерборо, увенчав таким образом свои усилия в Нормандии еще одной крупной победой. Приветствую умножающиеся успехи мужественных британских, американских войск, развивающих свои операции и в Северной Франции и в Италии. Если масштаб военных операций в Северной Франции становится все более мощным и опасным для Гитлера, то и успешное развитие наступления союзников в Италии также заслуживает всяческого внимания и одобрения. Желаем вам новых успехов. Относительно нашего наступления можно сказать, что мы не будем давать немцам передышку, а будем продолжать расширять фронт наших наступательных операций, усиливая мощь нашего натиска на немецкие армии. Вы должны быть согласитесь со мной, что это необходимо для нашего общего дела. Что касается гитлеровской бомбы самолета, то это средство, как видно, не может иметь серьезного значения ни для операции в Нормандии, ни для лондонского населения. Мужество которого всем известно. Я ответил: премьер-министр маршалу Сталину 1 июля 1944 года. Первое: ваше послание от 27 июня в высшей степени ободрило всех нас и доставило всем нам величайшее удовольствие. Я пересылаю его президенту, которого, как я уверен, оно обрадует. Второе: теперь как раз время для того, чтобы я сказал вам о том. Какое колоссальное впечатление на всех нас в Англии производят великолепные наступления русских армий, которые по мере того, как оно нарастает в силе, кажутся громит германские армии, находящиеся между вами и Варшавой, и затем Берлином. Здесь с большим вниманием следят за каждой победой, которую вы одерживаете. Я полностью понимаю, что все это является вторым туром борьбы, проведенным вами со времени Тегерана. Причем в результате первого тура вы вновь овладели Севастополем, Одессой и Крымом, и ваши авангарды достигли Карпат, Серета и Прута. Третье. В Нормандии идут горячие бои. Погода в июне была весьма неприятной. У нас на побережье был не только шторм, худший, чем в любой зарегистрированной в летнее время в течение многих лет, но была еще и сильная облачность. Это лишает нас возможности полностью использовать наше подавляющее превосходство в воздухе, а также помогает летающим бомбам достигать Лондона. Однако я надеюсь, что в июле будет улучшение. Тем временем ожесточенные бои протекают благоприятно для нас, и хотя против британского участка действуют восемь танковых дивизий, у нас все же имеется немалое превосходство в танках. Мы имеем на берегу значительно больше трех четвертей миллиона британцев и американцев. Половина на половину. Противник горит и стекает кровью на всех фронтах сразу.、И、я согласен с вами, что так должно продолжаться до конца. В последнюю неделю июня англичане создали плацдарм за рекой Адон южнее Кана. Попытки расширить его по ту сторону реки Орн в южном и восточном направлениях не имели успеха. Южный участок английского фронта был дважды атакован несколькими немецкими танковыми дивизиями. В ожесточенных боях немцам было нанесено серьезное поражение, и они понесли тяжелые потери в результате действий нашей авиации и мощной артиллерии. Примечание. Эти атаки были предприняты в соответствии с инструкциями Гитлера, которые он дал на совещание с Суассони. 1 июля Кейтель связался по телефону с Рунштадтом и спросил его, «Что же нам делать?» Румштадт ответил. «Заключайте мир, идиоты! Что вам еще остается?» Примечание автора. Теперь наступил наш черед нанести удар, и 8 июля была предпринята сильная атака на Канн с севера и северо-запада. Путь расчистили первые тактические бомбардировки тяжелых бомбардировщиков-союзников, что затем вошло в обычную практику. Тяжелые бомбардировщики английской авиации сбросили более двух тысяч тонн бомб на немецкие оборонительные сооружения, и на заре английская пехота, несмотря на образовавшиеся воронки и обломки разрушенных зданий, значительно продвинулась вперед. К десятому июля вся часть Канна, расположенная на нашей стороне реки, была в наших руках. Смит, вернувшись к тому времени в Южную Африку, прислал исполненную предвидения и наводившую на размышления телеграмму фельдмаршал Смит с премьер-министру 10 июля 1944 года. Учитывая внушительное наступление русских и занятие Канна, которое является весьма приятным дополнением, немцы при складывающейся сейчас обстановке не смогут воевать на двух фронтах. Им скоро придется решить, бросить ли им свои основные силы для отражения атаки с востока. или для отражения атаки с Запада. Зная, чего можно ожидать от вторжения русских, вполне возможно, что они решат сконцентрировать свои силы на русском фронте. Это облегчит нашу задачу на Западе. Примечание. Курсив мой. Примечание автора. Сталин, который изо дня в день следил за нашими успехами, тоже прислал поздравления по поводу новой блестящей победы английских вооруженных сил, освободивших город Канн. В середине июля тридцать союзных дивизий уже находились на берегу, половина из них американские, половина английские и канадские. Против этих тридцати дивизий немцы собрали двадцать семь дивизий. Однако они уже потеряли в боях сто шестьдесят тысяч человек, и генерал Эйзенхауэр считал, что по своей боеспособности эти двадцать семь дивизий равны не более чем шестнадцати дивизиям. Затем произошло важное событие. 17 июля был тяжело ранен Роммель. Наши истребители обстреляли с небольшой высоты его автомобиль. Роммеля отправили в госпиталь, как полагали, в безнадежном состоянии. Однако он чудом выздоровел, чтобы позднее погибнуть по приказу Гитлера. В начале июля Рунштадт, командовавший всем Западным фронтом, был заменен генералом фон Клюге, отличившимся в России. Приближалось генеральное наступление Монтгомери, намеченное на 18 июля. Английская армия предприняла наступление силами трех корпусов, имея целью расширить плацдармы и перенести их далеко за реку Орн. Этой операции предшествовала еще более ожесточенная бомбардировка союзной авиации. Германская авиация была полностью обезврежена. Хорошие успехи были достигнуты к востоку от Канна. пока облачность не стала мешать действиям нашей авиации. к этому времени приказ, в соответствии с которым германскую пятнадцатую армию держали засеянной, был отменен. несколько свежих вражеских дивизий было отправлено в помощь подвергавшейся сильному нажиму седьмой армии. переброска этих войск по железным шоссейным дорогам, а также через сену на плавучих паромах, заменивших разрушенные мосты. значительно задержалась в результате действий нашей авиации, нанесшей противнику большой урон. Эти долгожданные подкрепления прибыли на фронт слишком поздно, чтобы изменить положение. Во время затишья на фронте в Нормандии 20 июля было предпринято новое и безуспешное покушение на жизнь Гитлера. Согласно наиболее достоверным данным, полковник фон Штауфенберг положил небольшой ящик с бомбой замедленного действия под стол Гитлера, за которым должно было происходить совещание. Гитлер избежал всех последствий взрыва благодаря большой прочности доски стола и перекладин, а также потому, что взрыв произошел в легкой постройке, где ударная волна быстро рассеялась. Несколько присутствовавших при этом офицеров было убито, но Фюрер, хотя он был страшно потрясен и ранен, поднялся и воскликнул: «Кто скажет, что я не нахожусь под особой защитой Бога?» Этот заговор разжег всю присущию ему ярость, и о той расправе, которую он учинил над всеми заподозренными в соучастии, даже страшно рассказывать. Наконец наступил час великого американского прорыва, совершенного под командованием генерала Амара Брэдли. 25 июля американский 7-й корпус начал наступление на юг от Сенло, а на следующий день американский 8-й корпус вступил в бой на правом фланге. Американская авиация произвела опустошительную бомбардировку и тем самым обеспечила успех пехоты. Затем вперед двинулись танки, которые прорвались к важному стратегическому пункту Кутанс. Пути отступления немцев по побережью Нормандии были отрезаны, и вся германская система обороны к западу от реки Вира оказалась под угрозой и в состоянии хаоса. Дороги были забиты отступающими войсками, и союзные бомбардировщики и истребители-бомбардировщики наносили огромный урон людским силам и материальной части противника. Наступление развивалось. 31 июля был занят Авранш, вскоре после этого был обойден морской выступ, открывавший путь к полуострову Бретань. Одновременно канадцы под командованием генерала Крерара предприняли наступление из Кана по Фалецкой дороге. Немцы ожесточенно сопротивлялись этой атаке силами четырех танковых дивизий. Монтгомери, который все еще командовал всем фронтом, перенес теперь главный удар английских войск на другой участок и приказал английской второй армии под командованием генерала Демпси начать новое наступление из Камона на Вирр. Снова после ожесточенной бомбардировки с воздуха 30 июля началось наступление, и через несколько дней войска вышли к виру. Когда американцы начали главное наступление, а канадский корпус был остановлен на дороге к Фалезу, по нашему адресу стали делать кое-какие обидные сравнения. Премьер-министр генералом Монтгомери 27 июля 1944 года. Первое. Прошлой ночью из штаба верховного главнокомандующего вооруженными силами союзников на европейском театре военных действий сообщили, что англичане потерпели весьма серьезную неудачу. Мне не известны никакие факты, которые оправдывали бы подобные утверждения. Мне кажется, что небольшие отступления в пределах одной мили имели место на правом фланге вашей недавней атаки, и что нет никакого основания для употребления подобных выражений. Естественно, это вызвало здесь много разговоров. Я бы хотел точно знать, каково действительное положение для того, чтобы усилить уверенность в заколебавшихся или критиков, занимающих высокие посты. Второе, в порядке моего личного строго секретного осведомления, я хотел бы знать, собираетесь ли вы предпринять те атаки, о которых вы мне говорили, или какие-нибудь варианты их. Мне кажется крайне важным, чтобы английская армия нанесла сильный удар и одержала победу. В противном случае начнутся сравнения между двумя армиями, что приведет к опасным взаимным обвинениям и подорвет боеспособность союзной организации. Как вам известно, я питаю к вам полное доверие, и вы можете на меня полагаться. Монтгомери ответил. Генерал Монтгомери, премьер-министр 27 июня 1944 года. Мне неизвестно ни о каких серьезных неудачах. Противник стянул очень большие силы в районе южнее Канна, чтобы помешать нашему продвижению в этом районе. Вчера и третьего дня происходили очень тяжелые бои, в результате которых войска канадского корпуса были оттеснены на тысячу ярдов от самых выдвинутых вперед позиций, которых они достигли. Моя тактика с самого начала заключалась в том, чтобы оттянуть главные бронетанковые силы противника на мой восточный фланг и дать им здесь бой, чтобы таким образом облегчить действия на нашем западном фланге. Эта политика оказалась успешной. Главные бронетанковые силы противника развернуты сейчас на моем восточном фланге к востоку от реки Адон. Это облегчило мои дела на западе, и американцы быстро продвигаются вперед. Несколько слов о моих будущих планах. Силы противника к югу от Кана на Фолесской дороге сейчас очень велики, больше, чем где бы то ни было на всем фронте союзников. Поэтому я не намерен атаковать его там. Я собираюсь вместо этого вскавать его силы в этом районе и нанести ему весьма тяжелый удар при помощи шести дивизий из Камона, где противник слабее. Этот удар имеет целью ускорить продвижение американцев. События оправдали оптимизм Монтгомери. 3 августа я отправил ему следующую телеграмму: премьер-министр генералу Монтгомери 3 августа 1944 года. Я в восторге, что план, с которым вы меня познакомили, осуществляется так успешно. Ясно, что противник будет держаться за свой восточный фланг и узел, при том с самой отчаянной энергией. Я склонен полагать, что Брестский полуостров удастся очистить без особых затруднений. Я рад, что наши бронетанковые и передовые пехотные части заняли вир. Судя по карте, вам пришлось преодолеть несколько весьма существенных препятствий. Я очень хотел бы, чтобы танки второй армии, которых должно насчитываться примерно две с половиной тысячи, вырвались на широкий простор. В этой войне обход стал новшеством как на суше, так и на море. Желаю всего хорошего. Американская третья армия под командованием генерала Паттена вступила в бой. Он направил две бронетанковые и три пехотные дивизии на запад и на юг для того, чтобы очистить полуостров Бретань. Противник, оказавшийся отрезанным, быстро отступил к своим укрепленным портам. Французское движение сопротивления, насчитавшее здесь тридцать тысяч человек, сыграло видную роль, и полуостров был быстро занят. К концу первой недели августа немцы, имевшие сорок пять тысяч гарнизонных войск плюс остатки четырех дивизий, были оттеснены в пределы оборонительных районов Сен-Малло, Брест, Лариан и Сен-Назер. Здесь их можно было запереть и взять измором, избегая ненужных потерь, которые были бы неизбежны в случае прямых атак. Пока часть войск очищала британец противника, остальная часть Третьей армии Паттона. направились на восток, чтобы осуществить длинный крюк, который должен был вывести эти войска в разрыв, образовавшийся между Луарой и Парижем, и вни спасения Круану. Войска вступили в город Лаваль 6 августа и в Леман 9 августа. Во всем этом обширном районе было обнаружено очень мало немцев. Главная трудность заключалась в снабжении передовых американских частей на растянутых и непрерывно увеличивающихся коммуникациях. За исключением ограниченного снабжения при помощи авиации, все приходилось доставлять на фронт по-прежнему с тех береговых баз, где высадились в начале наши войска, через западную часть Нормандии и Авранж. Поэтому Авранж стало узким местом и создал заманчивую возможность для удара немцев на запад из районов Алезы. Эта идея пленила воображение Гитлера, и он приказал атаковать максимально возможными силами Мортен, пробиться к Авраншу и таким образом перерезать коммуникации Паттона. Немецкие командиры единодушно выступили против этого плана. Сознавая, что битва за Нормандию уже проиграна, они хотели использовать четыре дивизии, только что прибывшие из 15-й армии с севера, для организованного отступления к Сене. Они считали, что бросать при такой обстановке свежие войска на Запад значило бы подставить себя под удары, которые неизбежно на них обрушатся. Гитлер однако настаивал на своем, и 7 августа пять танковых и две пехотные дивизии притронили ожесточенную атаку на Мартенс востока. Удар обрушился на одну американскую дивизию, но она держалась твердо, пока к ней на помощь не прибыли три другие дивизии. После пяти дней ожесточенных боев и массированных бомбардировок противника с воздуха и его войска вынуждены были в беспорядке отступить. И, как предвидели немецкие генералы, весь выступ от Фолеза до Мартена, в котором было полно немецких войск, оказался под сосредоточенным огнем с трех сторон. Один корпус американской Третьей армии, находившийся южнее этого выступа, был переброшен на север через Алансон-Каржантану. которого он достиг тринадцатого августа. Американская первая армия под командованием генерала Хольджаса наступала на юг от Вира, а английская вторая армия наступала на Конде. Канадская армия снова, поддерживаемая тяжелыми бомбардировщиками, продолжала продвигаться по дороге из Кано в Фолес и на сей раз более успешно, достигнув намеченной цели семнадцатого августа. Союзная авиация непрерывно бомбила скопления немцев, попавших в длинный и узкий мешок, а артиллерия наносила противнику страшные потери. Немцы упорно цеплялись за фланги прорыва у Фалезы и Аржантана и, отдавая предпочтение своим бронетанковым силам, старались спасти все, что только могли. Однако с 17 августа командование противника потеряло всякую связь и контроль, и весь этот район превратился в настоящую бойню. Кольцо замкнулось 20 августа, и хотя к тому времени значительной части неприятельских войск удалось пробиться на восток, не менее восьми германских дивизий было уничтожено. Фолецкий мешок превратился для них в могилу. фон Клюге докладывал Гитлеру: у противника страшное превосходство авиации, которое подавляет почти все наши движения. Вместе с тем каждое передвижение противника подготавливается и прикрывается его авиацией. Людские материальные потери колоссальные. Моральное состояние войск сильно подорвано вследствие непрерывного убийственного огня противника. Американская третья армия, помимо очищения полуострова Британия и осуществления короткого крюка, который способствовал победе у Фолеза, бросила три корпуса на восток и северо-восток от Лемана. 17 августа они достигли Орлеана, Шартра и Дре. Отсюда они направились на северо-запад по левому берегу реки, чтобы соединиться с наступавшей на Руан английской армией. Наша армия несколько задержалась. После фолецких боев ей пришлось перегруппироваться, а противник за это время сумел укрепить свои арьергардные позиции. Тем не менее преследование продолжалось активно, и вскоре все немцы к юго-востоку. под уничтожающим огнем с воздуха стали отчаянно искать пути к отступлению за реку. Ни один из мостов, разрушенных во время предыдущих бомбардировок, не был восстановлен. Однако система переправ была более или менее удовлетворительной. Немцам удалось спасти очень мало машин. К югу от Руана они бросили огромное количество транспортных средств. Те войска, которые спаслись благодаря переправам, были не в состоянии сопротивляться на другом берегу реки. Эйзенхауэр твердо решил избежать сражения за Париж. Сталинград и Варшава доказали ужас слабовых штурмов и восстаний патриотов, поэтому он решил окружить столицу и заставить гарнизон либо капитулировать, либо бежать. К двадцатому августа наступило время для действий. Патон форсировал Сены вблизи Манта. а его правый фланг достиг Фонтенбло. Силы французского подпольного движения восстали. Полиция объявила забастовку. Префектура оказалась в руках патриотов. В штаб Паттона прибыл офицер движения сопротивления с важнейшими донесениями. И в среду утром 23 августа эти донесения были вручены Эйзенхауеру в Ле-Мане. Патуну была придана французская вторая британского эйдивизия под командованием генерала Леклерка, которая высадилась 1 августа в Нормандии и достойно проявила себя в наступлении. В тот же день прибыл Деголь, который получил от Верховного главнокомандующего союзными войсками заверение, что когда настанет время, войска Леклерка, как об этом давно договорились, первыми вступят в Париж. В связи с полученными вечером сообщениями о булечных боях во французской столице Эйзенхауэр решил действовать. Элеглерку было предложено выступить. В семь часов пятнадцать минут вечера генерал Брэдли передал эту инструкцию французскому командиру, дивизия которого в то время была расположена в районе Аржантана. Приказ, датированный двадцать третьим августа, начинался следующими словами: «Задание — захватить Париж». Леклерк писал де Голю: «У меня сложилось такое впечатление, будто я вновь переживаю обстановку 1940 года, но только наоборот: полный хаос на стороне противника, его колонны совершенно дезорганизованы. Леклерк решил поступать по-своему и предпочел скорее уклоняться от столкновений с немцами, чем наносить удары по скоплениям немецких войск». 24 августа первые отряды подошли к городу со стороны Рамбуия, куда они прибыли из Нормандии за день до этого. Главное наступление ввели со стороны Орлеана войска полковника Бийота, сына командующего французской первой группой армии, погибшего в мае 1940 года. В ту же ночь авангардные танки достигли итальянских ворот, И в девять часов двадцать две минуты вступили на площадь перед ратушей. Главные силы этой дивизии были готовы вступить в столицу на следующий день. Рано утром бронетанковые колонны Биёта расположились по обеим берегам Сены напротив Сита. К полудню штаб германского командующего генерала Хольтцца в отеле Мерис был окружен. Хольтцц сдался французскому лейтенанту, который доставил его к Биёту. Тем временем Леклерк прибыл и обосновался на Монпарнасском вокзале, а после полудня направился в префектуру полиции. Примерно к четырем часам к нему привели хольтицы. Это был конец пути, проделанного от Дюнкерка до озера Чаты и обратно домой. Тихим голосом Леклерк выразил свои мысли вслух. Ну вот и все. А затем он представился на немецком языке побежденному. После короткого и резкого разговора капитуляция и гарнизоном была подписана, и остальные укрепленные пункты один за другим были заняты бойцами сопротивления и регулярными войсками. Город был охвачен ликованиям. В германских пленных плевали, колаборационистов таскали по улицам, освободительные войска встречали аварциями. В этой обстановке долгожданного триумфа прибыл генерал Деголь. Пять часов вечера он приехал на улицу Святого Доминика и разместил свою штаб-квартиру в военном министерстве. Два часа спустя в ратуше он впервые предстал перед ликующим населением как руководитель Свободной Франции вместе с видными руководителями движения сопротивления и генералами Леклерком и Жуэном. Произошел стихийный взрыв неистового энтузиазма. На следующий день, 26 августа, Деголь направился пешком через Елисейские поля на площадь Согласия и оттуда в сопровождении целой колонны автомобилей к собору Парижской Богоматери. Кто-то из спрятавшихся на крышах коллаборационистов открыл было стрельбу. Толпа бросилась в рассыпную, но после кратковременной паники торжественное празднование освобождения Парижа продолжалось и было доведено до конца. К 30 августа наши войска форсировали сену во многих местах. Потери противника были огромные: 400 тысяч солдат и офицеров, половина из них пленными, 1300 танков, 20 тысяч грузовиков, 1500 полевых орудий. Германская 7-я армия и все дивизии, посланные ей в подкрепление, были разбиты в дребезги. Продвижение союзников из района высадки задержалось из-за плохой погоды и опрометчивости Гитлера. Но как только это сражение закончилось, все пошло как по маслу, и Сена была достигнута за шесть дней до намеченного срока. Кое-кто критиковал замедлительность на английском участке фронта в Нормандии, а блестящее продвижение американцев на последних этапах казалось означало, что они достигли больших успехов, чем мы. Поэтому необходимо снова подчеркнуть, что весь план кампании состоял в том, чтобы превратить английский участок фронта в основной и переманить к этому участку резерва противника с тем, чтобы помочь американцам в их обходном движении. Цель английской второй армии, как она была изложена в первоначальном плане, заключалась в том, чтобы прикрывать фланг американских армий, когда последние будут занимать Шербур, Анжер, Нант и порты Британии. Благодаря настойчивости и упорным боям эта цель была достигнута. Генерал Эйзенхауэр, который полностью понимал действия своих английских товарищей, писал в официальном докладе: «Без больших жертв, принесенных англо-канадскими армиями, затянувшихся жестоких боях в Закан и Фолес, нельзя было бы осуществить блестящих наступлений союзных войск в других районах».